Глава 13. Я цепляюсь на мысли об этом мужчине и его взгляде в течение нескольких дней. От одного воспоминания по телу бегут мурашки, колени подгибаются, и радостное предвкушение сдавливает горло. Мне хочется вспомнить о нем побольше, но сколько бы я ни пыталась его нарисовать, у меня ничего не получается. Каждую ночь я вглядываюсь клочу к небу, торопя освет, чтобы скорее настал четверг. И диамант помог мне снова вернуться в прошлое и увидеть эти порочные глаза. «Я кое-что вспомнила», — говорю я ему, когда наконец-таки наступает четверг. Передаю ему тетрадь и сажусь на привычное место. «Отлично». Он открывает ее, читает, хмурится. «У этого человека был нож?» переворачивает страницу и поднимает на меня взгляд, его глаза расширены. «Он гнался за вами?» «Да», — отвечаю я со смехом. «И вы находите это забавным?» «Волнующим». Само собой, этого не стоило говорить. Он тут же принимается что-то яростно записывать, переворачивает страницу и все пишет, пишет. Любой нормальный человек испугался бы. Любой нормальный, здоровый человек. Диамант откидывается на стуле, хмурясь еще сильнее. Этот человек опасен для вас. Неужели вы не чувствуете этого? Нет. Вы не испытываете страха, когда думаете о нем? Страх? Нет. Не могу сказать, что именно я испытываю, когда думаю о нем. «Нет, этого я точно не могу сказать». Он поджимает губы. «Что ж, стоило бы. Давайте выясним, почему вы его не боитесь». «Да, да, верните меня туда. Мне этого так хочется, что руки дрожат. Через мгновение я снова увижу эти глаза». «Следите за кольцом, Мот». А вот и она. Эта искра снова выписывает арку перед глазами. Тик-так, качается маятник. Кольцо, Мот. Тик-так, качается вперед назад вперед назад «Забудьте об этой комнате», — продолжает Диамант. «Забудьте о лечебнице, об Эштенхаусе. Забудьте о себе». «Ничего больше нет». Кроме этого кольца. Ничего. Помните об этом. И часов, добавляю я. Часов? Он хмурится так сильно, что между его бровями возникает вертикальная линия. Часы тикают. Я слышу маятник. Он трёт подбородок. А теперь остановились, говорю я. На самом деле нет. Попробуем еще раз. Неуверенно произносит он. Зачем я сказала о часах? Зачем? Больше не заговорю о них. Как бы громко не раздавалось, это тикни. Раз. Два. Кольцо качается перед глазами. Возвращайтесь в церковь, Мот, если сможете. Но я больше не вижу церкви или человека с ножом. Я на кухне. Время ужина. Качаю головой я. «Расскажите, что вы видите», — доносится голос Диаманта. «Миссис Прайс ставит перед нами соусник и блюдо с ломтями свинины и картофелем. Я уже привыкла к ее стрипне. Иногда она даже не так плоха». «Спасибо», — говорю я. Она кряхтит, как обычно, избегая моего взгляда. «Вела бы она себя иначе, если бы ее мужа не было рядом». Может, тогда она заговорила бы со мной или даже улыбнулась. Где-то сверху в углу раздается звук колокольчика. Прайс холодно смотрит на меня. Ей нужен огонь. Я ассистент мистера Бенвилла, а не служанка. Хмурюсь я, хотя он и сам это прекрасно знает. Почему бы вам не заняться этим? Потому что он перегибается через стол, и больно щипает меня за локоть. Я говорю тебе этим заняться. Вот почему. Я уже открываю рот, чтобы возразить ему, но что-то в его мертвых глазах заставляет меня остановиться. И опять трезвонит колокольчик. Снова и снова. Просто с ума сводит. Этот шум не смолкнет, пока Имаджин не получит желаемого. К тому же свинина серая, подливки мало. Да и можно не сомневаться, она совершенно безвкусна. Невлека потери. Я тороплюсь в гостиную и толкаю дверь, не постучавшись. Имаджин играет на фортепиано что-то невероятно заунывное. Птичка певунья в золотой клетке. Она не попадает по клавишам, потому что не смотрит в ноты или хотя бы на инструмент. Она смотрит куда-то поверх своего плеча, улыбаясь и продолжая петь. Почудится может, счастливо живет и не ведает наших забот. Ох, ноты просто нахлестываются одна на другую. И все до единой фальшивы. И все же не так беззаботно она. Я делаю шаг вперед и встречаюсь с ней взглядом. Она останавливается и захлопывает крышку инструмента. Вы хотели, чтобы вам развели огонь? Спрашиваю я. У окна что-то движется. Это он, Гарри. Его воротник расстегнут. Он облокачивается на стену и разглядывает меня точно так же, как в церкви. Дерзко, с вызовом. Достает сигарету из серебряного футляра и зажимает ее между губ. Я опускаюсь на колени у камина и начинаю его вычищать. «Дорогой», — растягивая слова, произносит Имаджин, «забыла тебе сказать, что у меня теперь новая служанка». Она хлопает в ладоши. «Представляешь?» «Представляю». «На самом деле я научный ассистент». Оборачиваясь к ним. «Не служанка». Гарри усмехается. Синие завитки дыма плывут перед его лицом. Сигарета дрожит во рту. Дым поднимается все выше, выписывая зигзаги на потолке. «Глупый мышонок». Имаджин подтягивается, и зевает, как кошка. «Так что ты думаешь?» Он низко кланяется с насмешливой улыбкой. «Никто не затмит вас, матушка». «Матушка?» Я с грохотом роняю щипцы. «Не умеха», — усмехается Имаджин. «Из-за тебя у меня теперь в ушах звенит. И хорошо. Пусть у нее звенит в ушах, как и у меня, только гораздо, гораздо сильнее». Я сворачиваю бумагу, складываю листы крест-накрест, и насыпаю угли сверху. «Честное слово, Гарри», — продолжает Имаджин. «Даже представить не могу, где твой отец откопал это чудо. А ты?» Обернувшись, я встречаюсь взглядом с Гарри. В его глазах мелькает уязвимость и грусть, чувства которых мне не полагается видеть. Он отводит взгляд. Черт, бормочет он, черт «чёрт возьми». Имаджин вздыхает. Интересно, она думает, что огонь сам себя разведет? Приходится вернуться к камину. Мне нужна эта работа, иначе мне прямой путь в работный дом. Никаких альтернатив нет. Мне нужна эта работа. А развести камин — не такое уж и сложное задание. Я делала это так много раз. Само собой, я уже разводила его утром в лаборатории. Но все же что-то беспокоит меня в этом камине. Эти закопченные, черные кусочки угля. Их землистый влажный запах напоминает меня о доме. Пульс ускоряется, дыхание тоже. Подношу зажженную спичку к концам бумаги. Слева, в центре, справа. Слабое, бледно-желтое пламя облизывает угольки. Такое слабое. Такое смертоносное. Я снова дома. Смотрю, как пламя охватывает свернутую бумагу. Мерцает над углями. Дерево шипит и потрескивает. Оно слишком зеленое для розжига, но другого нет. Тик-так. Ровный, успокаивающий ритм старых часов отсчитывает секунды. Он сопровождал меня всю жизнь. Тик-так, тик-так. Притерно-сладкие клубы дыма поднимаются и спускаются обратно. Братья улыбаются, радуясь теплу. Как же они устали после долгого рабочего дня. Их глаза уже слепаются. Мы говорим друг другу спокойной ночи, и они засыпают, не дождавшись, пока я затворю дверь. Возвращаюсь в свою холодную комнатку в задней части дома и всю ночь сплю, как младенец. Утром я просыпаюсь, готовый к новому дню. Как же тих дом этим утром! Только солнце, яркий рассвет и птичье пение. В этой тишине чувствуется неподвижность смерти. Что-то сжимается у меня внутри и стынет кровь. Я шлёпаю босиком по каменному полу, Бегу к братьям, и сердце замирает от страха, невразимого ужаса. Где-то глубоко в душе я уже знаю, что меня ждет. Тик-так. Маятник медленно и тяжело отчитывает секунды. А вот и они, мои возлюбленные братья, сидят там, где я их оставила, забывшись сном. Вечным сном. Мои глаза открываются, и я вижу перед собой диаманта. Я убила их. «Нет», — он качает головой. «Нет, это не так». Я отворачиваюсь. Я развела огонь. Горло сжимается. И это была случайность. Вы не могли знать. Никто не мог. Он так старается. Но изменить правду не может. Я знала. Знала, что-то было не так. Я почти собралась вернуться, чтобы погасить огонь. Из глаз катятся слезы, Но так и не решилась. А теперь диамант протягивает мне чистый платок, не произнося ни слова. Я убедила себя, что развела огонь как обычно, как делала это каждую ночь, что они посидят перед ним после долгого тяжелого дня, И выпьют Эля, и поговорят. О, где найти нужные слова, чтобы описать этот ужас? Я сказала себе, что они будут смеяться между собой, что я им помешаю, если вернусь погасить огонь. Они бы сказали мне, что я их достаю и веду себя как старая дева. Как бы мне хотелось вернуться! Я бы всем сердцем... Мой голос срывается на крик, Я в обрывки слов. Но нет. Я ловлю взгляд Диаманта. Почему я не вернулась? Почему? Он качает головой. Почему выжила я? Ведь они были гораздо лучше, добрее меня. Уверен, это не потому, что я проклята. Нет, нет, мод. Все, кого я люблю, умирают. Кусаю губу пока во рту не появляется металлический привкус. Я не заслуживаю права жить. Но все равно. Я здесь. Я жива. Тишину нарушает только потрескивание камина. Когда Диамант решается заговорить, его голос звучит тихо и мягко. Это был несчастный случай. Камины часто забиваются. Обычно виной всему птичьи гнезда. Вы никак не могли знать. Я любила их. Я сглатываю боль в горле. Они были для меня целым миром. И не только братьев я убила, но и отцов, матерей, покровителей, всех. Я не могу оторвать взгляд от собственных рук, этих предательских рук. И как мне жить с этим? Диамант откашливается. Я попрошу смотрителей дать вам снотворное. Хорошо. Сегодня меня ждет забвение. Но только сегодня, добавляет он, это воспоминание крайне болезненно. Я все понимаю. О, ему не понять. Это просто невозможно. Никому не понять кроме того, кто отнял жизнь любимых. И все же, — продолжает он, — я не думаю, что это вызвало вашу болезнь. Я хватаю ртом воздух. Но ведь... Нет, — он грустно улыбается. Это мучительно. Но вы пережили смерть братьев до того, как попали в Эштенхаус. Да. И были в добром здравии тогда. Была. Правда? Вы горевали тогда, и сейчас переживаете это горе, но это не болезнь, а цена любви. Значит, он тоже любил кого-то. Ему знакомы горе и неудача, а может, и вина, как и мне. Возможно, я с самого начала догадывалась, что мы похожи.